Ловко. И он мне, понимаешь, еще про уши свои заросшие сказки сказывал. Глухой, мол. А ведь я дару не слышал, только видел, как губы шевельнулись Плесенью заросли. Хм, как же, как же. Знаю я части, где таких вот глухих, с ушами, руками и ногами отрывают. Звукометрическая разведка называется. Сам едва после госпиталя не угодил. «Но если еще другие выступать будут, может...» «Не может», — твердо говорит мастер Киан. «Ты уж мне поверь еще раз. Это зрители, толпа будет ахать, да спорить до хрипоты. Кто огонь изо рта дальше выдохнул, кто на полоборота больше в прыжке перекрутился, у кого иллюзия вышла красочней. Но мы-то на другое смотрим». «Совсем другое. Здесь Сергей. Сегодня мастера собрались, лучшие в трех королевствах. Не понял еще?» «Пока нет. Здесь собрались мастера», — повторяет старик. «И вот поэтому, как эта девочка по канату прошла, им уже никогда не пройти». «Я начал было рот открывать. Замер». Моргнул два раза и кивнул. Ферштейн, теперь дошло. Эх, молодость и молодость, улыбается Киан. Когда-то я так же туго соображал. Зато пальцы куда быстрее работали, да и кости не скрипели. Встал, хлопнул меня напоследок по плечу и ловко так перетек наружу. Буду я тут, поблизости, — уже из-за полога донеслось. Если что, сразу зови. — Ага, — бормочу. — Обязательно, как только, так сразу. — Сергей. Я осторожно так прикоснулся к дареному лбу. Нет, холодный. Или слишком холодный. — Сергей. — Что? — Сергей, я должна, должна рассказать... Спать ты должна. Тоже мне победительница. Сергей, я должна тебе рассказать. Вот уж кому ты точно ничегошеньки не должна, так это мне. Лежи спокойно. Сергей, если человек в бреду себе чего-то в башку втемяшил, лучше с ним не спорить. Ну, уж если человек, это-то Тут уж вовсе битву можно объявлять проигранной в чистую. Еще до начала сражения. Я должна рассказать о пророчестве. Прямо сейчас? Пророчество Грамуса. Ариниус верит в него. Если я, надев корону, смогу войзойти на священный алтарь... Попробую угадать, вздыхаю я. — Раз по этому поводу столько шума и секретности, значит, священный алтарь, вы тоже при отступлении эвакуировать позабыли. — Алтарь! — все еще не открывая глаз, шепчет в ответ Дара. — Нельзя. — Ну да. Он что, с гору величиной? Или, может, корону тоже нельзя было в чьей-нибудь вещмешок забросить? — Священный алтарь! Стоит в глубине темных земель. Если я смогу взойти на него, тьма будет отброшена прочь. Лично мне что-то слабо верится в подобные фокусы. Нацепила корону, скарабкалась на священный алтарь и р Даже не в дамки вышла, а сразу всю партию выиграла. — Сергей! — устало шепчет принцесса. Я не знаю, как сбудется пророчество. Могу лишь верить, что оно сбудется вообще. Вы, пришедшие из-за края, смеетесь над такой верой. Вы отвернулись от своих богов, и те прокляли вас войной. Но вы все равно сильнее. Хотела бы я быть хоть на треть столь же сильный, как ты. Ох, Высочество! Мотаю я головой. Нашла, о чем мечтать? Да, нашла. Ну, так, говорю, эту мечту исполнить очень даже просто. Нам ведь еще недели две бок о бок ехать. стопроцентную атеистку я из тебя, наверное, за это время сделать и не успею. Но уж тридцать процентов пообещать могу твердое, поняла? А теперь спи давай. Мне эта идея не нравилась изначально. Ну, попали мы на этот скоморочный турнир, ну, выиграли. А зачем, спрашивается? Еще и в замок тащиться, на раздачу кубков и прочих призовых сувениров, плюс праздничный пир горой. Я так Дарий сказал. Ну, что это за пир такой? То ли в три ночи, то ли в четыре утра. Принцессе-то хорошо. Она, благодаря целебному отвару, хоть немного вздремнуть успела. А вот лично я сейчас бы лучше любое здешнее явство с деликатесами, не глядя, на хорошую пуховую подушку поменял. Если же кто еще завин на ликеры наливки, одеялом усталого бойца накроет, старшего сержанта Малахова можно будет на пяток часов забыть, где-нибудь в укромном уголочке» и не вспоминать о нем, если, конечно, особо острой надобности не возникнет. Вдобавок, мне устроитель пира, главный феодал городка и окрестностей, граф Квекинг, был уже заочно глубоко несимпатичен. И не подумайте, что из-за классовой вражды я ведь, как и все остальные наши, сам теперь в графьях числюсь. Не совсем, правда, в настоящих графях а из свита ее высочества, но факт, как говорится, имеет место быть. Опять же, с бароном Аулеем, кариным отцом, взаимодействие у меня было налажено на ура. Да и с Лером Виртисом тоже, а он ведь вообще целый герцог. Это вынося за скобки саму принцессу потому как она для меня дарой сделалась, так и не успев толком ее высочеством побывать. Просто пока другие на фронте, то есть на границе головы положите готовы. Квейкинг этот окопался себе в глубоком тылу и турниры для циркачей организовывает. Нет, чтобы стражу на воротах подтянуть до маломальски человеческого вида. Герой, защитничек Родины. Таких бы героев в бомбер грузить и сбрасывать на гадос вместо фугасок. Вот. Ну и, наконец, костюма, подходящего для званого э, завтрака, у меня в помине не имелось. А являться на торжественный обед в дорожной куртке, на которой пыли уже кило под пять, это, как говорит старший лейтенант Светлов, моветон. В общем, пошел я туда только ради дары. Девчонку, конечно, можно понять. Тоже. Ей за всю жизнь другого случая, чтобы честную награду заработать. Может, и не выпасть. Ладно. Рассадили нас за столы вдоль стен. Середину зала, я так понял, нарочно пустой оставили, чтобы желающие, кто не на выступался могли выйти, да еще чуток почтенную публику потешить. В смысле, графа со свитой. Его стол меньше был и стоял вдоль дальней от входа в зал стены на небольшом возвышении. И за свой стол граф Квекинг явно посторонних не сажал. «Мол, хоть я вас, товарищи клоуны, и люблю, но место ваше забыть не дам. А чтобы лучше помнили та еда, что на общие столы подавалась», от блюд, которые на стол прислуга тащила. Отличалось весьма, даже визуально, не говорю уж про запахи. Судя по тому, о чем товарищи артисты начали потихоньку переговариваться, обычно дело шло иначе. Не хочешь рядом с актеришками сидеть, родовую спесь ронять — дело твое. Но коли уж турнир созвал и в замок пригласил, После такого негоже себе щи в золотой чашке ставить, а гостям на стол баланду в мисках. К такому приему товарищи бродячие циркачи, мягко говоря, готовы не были. Негодование их я понимал и где-то даже разделял, только мне еще очень спать хотелось. В общем, на середину зала так никто и не вышел не считая, понятное дело, тех, кто ходил к графскому столу призовые кубки получать. Дара, когда с этим кубком назад к столу вернулась, сияла раз в десять ярче золотой посудины в руках. Еле-еле упросил ее на минутку дать посмотреть. Хороший такой винный стаканчик, небольшой, но если им кого-нибудь по макушке постучать... Последствия запросто могут быть вплоть до золота, металл тяжелый. Еще я подумал, что призы эти, похоже, сами товарищи-циркачи заказывали. Больно уж изящная работа, совершенно не в горавском вкусе. Квекинг и внешне выглядит боров-боровом, в и посуда на его столе соответствующего вида, подобного. Уточнил тихонько у соседа. Да, точно, кубки неграфские. Квекинг их только монетами должен будет наполнить. Вернее, согласно традиции, уже должен был.